Если верить Исидро, Возможно, он просто морочит тебе голову, чтобы ты не совался куда не надо. Лидия погрозила изящным пальчиком и прошепелявила с детской гримаской. Не тровь меня, а то полутис. Я все визу. Ты не видела его в деле. Глаза Джеймса смягчились, когда он усмехнулся своим словам. Тем более, что увидеть Исидро в деле довольно трудно. Нет.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 Но делать это нужно весьма осторожно. Вампиры прекрасно понимают, что это мой потенциальный союзник. В чем дело? Сидя к Лидии спиной, он все же почувствовал, как она вздрогнула. Выронив карточку, которую она, надо понимать, только что прочла, Лидия смотрела на мужа со страхом и растерянностью и явно не знала, что сказать. Он поднял кусочек картона и осмотрел сначала его оборотную сторону.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 Насмешливая нотка, обычно сопровождающая любое упоминание о поклонниках Лидии, на этот раз отсутствовала. Когда-то они ходили за ней толпами, отчасти привлеченной удачливостью старого Уиллоби, купившего для нее дом вместе с обстановкой, отчасти очарованной дерзким сорванцом в юбке. С самого детства, слыша, что она безобразна, Лидия с радостью принимала теперь их ухаживание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 Лицо Лидии было печально. «Почтенный Берти!» Во время матча он терроризировал всю скамью, проливал лимонад на брюки и отрывал на себе пуговицы. Его брат, столь же почтенный Эвилайн, чуть не сгорел со стыда. «Странные вещи я вспоминаю», — подумала она. «Интересно, понимал Берти, что с ним происходит, или же эта вампирша просто усыпила его, как и Сидра усыпил всех нас?»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 Кроме того, в Лондоне было бы весьма трудно отделаться от Элин, которая мало того, что была гораздо умнее, чем казалось, но еще и отличалась неизлечимым любопытством. Странно. Спустя малое время думал Эшер, пересекая мост Магдалины. Вполне похвальное качество мгновенно становится недостатками. Стоит их приложить к слугам. Поверх каменной балюстрады моста он видел вершины Ив и отдаленные пятна коричнево-серой воды.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 Слишком многое предстояло сделать, пока солнце не опустилось за горизонт, и Сидра со своими друзьями еще спят в гробах. Кратчайший путь до Лондона лежит через реку Уиком. Дорога оказалась прескверной, ухабистая, местами невымощенная и покрытая желтоватой грязью быстро залепившей ботинки, кожаную куртку, очки и волосы. Но главное, наконец-то он был один среди огромного молчания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 Полагаю тебе лучше всего начать с Сомерсет Хауса, сказал он, когда окно залили свинцовые сумерки. Дневная гонка на мотоцикле через холмы была приятной, но ближе к вечеру заметно похолодала, так что душный вагон гораздо больше подходил для этого путешествия. Ты могла бы собрать информацию нотариусов и в государственном архиве. У меня есть предположение, что некоторые вампиры имеют собственность. Трудно поверить, что Исидро доверил бы свой костюм, не говоря уже о гробе, заботам квартирной хозяйки. Составь список домов, не менявших хозяев в течение, ну, скажем, 70 лет и больше. Все записи о необычных владельцах поместий также могут оказаться весьма интересными. Любопытные свидетельства о смерти в случае, если тело так и не было найдено.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 Или со столь же почтенным Эвилайном, братом Берти. Он только поступил в тот год, когда Берти умер. Мне это все не нравится. Медленно проговорил Эшер. Одно дело, если ты занимаешься в Лондоне какими-то исследованиями. Когда я пошлю письмо моему сослуживцу по Министерству иностранных дел в Daily Mail, твое имя упомянуто не будет.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 Подумал он, пересекая платформу и поднимаясь по лестнице к квадрату ночного неба. Даже если распахнуть дверь, много ли света проникнет в усыпальницу Хайгетского кладбища с тенистой сумрачной аллеей. Когда он уже шел по мостовой, кольнуло беспокойство за Лидию, оставшуюся на Падингтонском перроне. Конечно, она бы не пропала в вокзальной толпе. Шестеро, а то и семеро молодых джентльменов оспаривали бы право нести ее багаж.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 Вдобавок мешало это мельтешение теней. И все же рискнуть стоило. Транспорт шел густо, но не быстро. Иногда лишь какой-нибудь кэбман, хлестнув лошадь, направлял ее в открывшийся на минуту просвет. Что ж, можно попробовать. Достигнув поворота ведущего к колонаде принца Уэльского, Эшер внезапно сошел с тротуара и кинулся в самую гущу транспорта.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 Вряд ли Дон Симон знаком с легендой, согласно которой вампир может войти в новое жилище лишь с позволения хозяина. Хотя, с другой стороны, — подумал Эшер, открывая двери и поднимаясь по каменным ступенькам на улицу, — есть ли вообще в Лондоне жилье, которое можно было бы назвать новым? Колонада принца Уэльского начала застраиваться в последние дни правления Георга IV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 Могут пойти и нежелательные слухи. Эшер резко обернулся, мысленно проклиная свою минутную рассеянность. Даже будучи смертельно утомленным, бдительность утрачивать не стоило. И Сидра где-то успел насытиться. Лицо его хоть и оставалось бледным, но уже не отдавало той мертвенной белизной, как тогда, в переулке. Из-под распахнутого плаща виднелся черный вечерний костюм.